Глава четвертая. пятию меньше, одним больше. После того, как выступил незнакомец, провозгласивший клятву мертвецов, и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством. «Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!» «Почему же все?» — спросил Анжель Расс. — Все, все! Анжель Расс возразил. — Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. — Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок? — Потому что никто не захочет уйти, — отвечали ему. «Граждане — Граждане! — крикнул Анжель Расс. И голос его задрожал от гнева. — Республика не настолько богата людьми, чтобы губить их понапрасну. Такое тщеславие — просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны исполнить его, как всякий другой долг. Анжель Рас, воплощенный принцип, признанный вождь, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью. Но, как невелика была сила его влияния, поднялся ропот. Командир до мозга костей, Анжель Рас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном, пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом. Ропот усилился. Легко сказать, уйдите, послышался голос из рядов, ведь баррикада оцеплена. Только не со стороны рынка, возразил Анжель раз. Улица МондеТур свободна, и улицей и проповедников можно добраться до рынка инно -Сан. — Вот там ты и схватит, раздался другой голос. — Как раз напоришься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместия. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. — Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? И поглядят на руки. Ага, от тебя пахнет порохом к расстрелу. Вместо ответа Анжель раз тронул за плечо комбофера, и оба вошли в нижнюю залу. Минуту спустя они вернулись. Анжель Рас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера. В таком мундире, сказал Анжель Рас, легко затеряться в рядах и скрыться, во всяком случае на четверых здесь хватит. Он бросил мундира на землю. Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер. «Полноте», — сказал он. «Будьте сострадательны. Знаете, о чем идет речь? О женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, поднимите руку». «Ах, вы хотите быть убитыми!» Поверьте, я сам хочу того же, но не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство — действие строго ограниченное, не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, это уже убийство. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о седых стариках, слушайте. Анжель раз Расс рассказал мне сейчас, что видел на углу лебяжьей улицы, освещенное свечой, узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая верно всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать матери, «Матушка, вот и я». Ему нечего беспокоиться. Мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А те, у кого остались дочери, у кого остались сестры, о них вы подумали? Вы идете на смерть, вас убьют, прекрасно, а завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть. Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. Прелестные создания, ласковые и нежные, с цветком в волосах. Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием. Они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов. Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими. Эти пленительные благородные существа гордости благословения вашей семьи, ведь они, о Боже, они будут голодать. Что тут скрывать? «Есть рынок, где торгуют человеческим телом, и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками?» Вспомните о улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полураздетые женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах. У многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар — вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким, чудесным созданием, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майское Сирень. Сен-Лазар, женская тюрьма и больница, куда помещали бездомных бродяг, уголовных преступниц и проституток. «Ах, вот как! Вы пошли на смерть? Вас уже нет на свете, отлично, нечего сказать. Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок». Полноте друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем. Мы полагаемся на то, что женщины не так образованы, как мы. Им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой. Но разве можно запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать ваши трупы? Слушайте вы, у кого осталась семья, не упрямьтесь. Пожмите нам руки и уходите. Мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю, чтобы уйти, нужно мужество, это трудно, но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите, у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет, не слишком ли сгоряча это сказано? Друзья мои, наступит завтрашний день, вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает. Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками. Он болтает, щебечет, тараторит, смеется. Он так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного совсем крошечного, вот такого рост. его отец умер». Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден, стояла зима, он не плакал, он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками куски глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер а умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которые любят гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша. Я, как сейчас, вижу его голое тельце на анатомическом столе. Ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зала. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает 55%. Повторяю, речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет... «О малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми, прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве в добрый час. Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать не будьте эгоистами. Все насупились. Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в такие мгновения. Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был эгоистом. Изнуренный голодом и лихорадкой Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самые страшные из крушений — упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти. Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которые также относятся к страданию, как страсть к наслаждению. В отчаянии также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всего происходящего. Как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно за огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны. Однако речка Камбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела одна мысль — умереть, и он не желал ничем отвлекаться. Однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других. Он возвысил голос. — Анжель раз и Комбефер правы, — сказал он. — Не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними, но надо спешить. То, что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед. Никто не тронулся с мест. Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед, повторил Мариус. Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, считался Анжель Рас, но Мариус был ее спасителем. Я приказываю, крикнул Анжель Рас. Я вас прошу, сказал Мариус. Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжель Раса, тронутые просьбой Мариуса, Начали указывать друг на друга. «Это верно», — говорил молодой пожилому. «Ты, отец семейства, уходи». «Уж лучше ты», — отвечал тот. «У тебя две сестры на руках». Разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы. «Торопитесь», — сказал Комбефер. «Через четверть часа будет поздно». «Граждане», — настаивал Анжель Расс. У нас здесь республика. Все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти. Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов. «Их пятеро!» — воскликнул Мариус. Мундиров было только четыре. «Ну что же, одному придется остаться!» — ответили пятеро. И снова каждый стремился остаться, — И убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась. «У тебя любящая жена, у тебя старая мать, а у тебя ни отца, ни матери. Что станется с твоими тремя братишками? У тебя пятеро детей. Ты должен жить. В семнадцать лет слишком рано умирать». На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное здесь становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу. — Скорее, скорее! — твердил Курферак, Из толпы закричали Мариус. — Назначьте вы, кому остаться. — Верно, — сказали все пятеро. — Выбирайте, мы подчинимся. Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно. Он подошел к пятерым. Они улыбались ему. Глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал «Меня! Меня! Меня!» Мариус растерянно пересчитал их. По-прежнему их было пятеро. Затем перевел глаза на четыре мундира. В этот миг на четыре мундира как будто с неба упал пятый. Пятый человек был спасен. Мариус поднял глаза и узнал Фош Левана. Жан Вальжан только что появился на баррикаде. Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы мон -де -Тур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно. Дозор, выставленный мятежниками на улице Мон-де-Тур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это вероятно кто-нибудь из пополнения или в худшем случае пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост. Появление Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан-Вальжан видел и слышал все. Он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих. «Трудно описать всеобщее волнение». «Кто этот человек?» — спросил Боссюэ. «Тот, кто спасает других», — ответил Комбефер. «Я знаю его», — многозначительно прибавил Мариус. «Его поручительство было достаточно». Анжелерас обратился к Жану Вальжану. «Добро пожаловать, гражданин!» И добавил, «Вы знаете, что нам придется умереть?» Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу надеть мундир.